26. Ресурджементу — национальное возрождение Италии — означало также возрождение итальянской математики. Некоторые из основоположников современной математики в Италии участвовали в борьбе, которая повела к освобождению страны от Австрии, к ее объединению, и позже они совмещали свою профессиональную деятельность с политической. Влияние римана здесь сильно сказывалось а Клейн, Клепш и Келли познакомили итальянских математиков с геометрией и с теорией инвариантов. Заодно здесь заинтересовались и теории упругости с ее четко выраженным геометрическим характером. В число основоположников новой итальянской математической школы входят Бриоски, Кремона и Бетти. В 1852 году Франческо Бриоски стал профессором в Павии. В 1862 году Он организовал притехнический институт в Милане, где преподавал до своей смерти, в скобках 1897 год. Брюски основал журнал «Анналы чистой прикладной математики», в скобках 1858 год, название которого указывает на желание соревноваться с журналами Крелля и Леувилля. В 1858 году Рюисис Бетти и Казарати Он посетил ведущих математиков Франции и Германии. Вольтера позже заявлял, что научное существование Италии как нации начинается с этого путешествия, сноска 1 Начало первой сноски. Вольтера, Балетен Американ Мифематик Соушейти. 1900 год, том 7, страницы, 60 по 62 конец первой сноски. Брюски был в Италии представителем школы исследователей алгебраических инвариантов в духе Келли и Клепша. луиджи Джекремона с 1873 года директор технической школы в Риме исследовал названные его именем биорациональное преобразование плоскости и пространства в скобках 1863 по 1865 годы. Он был также одним из создателей графостатики. Эудженио Бельтрами был учеником в Он занимал профессорские кафедры в Болонии, в Пизе, Павии и Риме. Его главные работы по геометрии выполнены между 1860 и 1870 годами. Посредством своих дифференциальных параметров Бельтрами ввел в теорию поверхности исчисление дифференциальных инвариантов. Другой результат этого периода – исследование так называемых псевдосферических поверхностей, являющихся поверхностями постоянной отрицательной гауссовой кривизны. На такой псевдосфере мы можем осуществить двумерную невклиду геометрию Бояи-Лобачевского. Страница 259 Наряду с проективной интерпретацией Клейна, это является методом, показывающим, что в неэвклидовой геометрии нет внутренних противоречий, потому что такие противоречия должны были бы сказаться в обычной теории поверхностей. Около 1870 года идеи Риммана все более и более становились общим достоянием более молодых математиков. Его теория квадратичных дифференциальных форм стала предметом работ двух немецких математиков Э.Б., Кристофеля И.Р. Лепшица в скобках 1870 год. В первой из этих работ введены в кавычках символы Кристофеля. Эти исследования в сочетании с теорией дифференциальных параметров бельтрами позволили Г. Ричи Курбастеров Падуя создать так называемое абсолютное дифференциальное исчисление в скобках 1884 год. Это было новой инвариантной символикой, первоначально построенной для использования в теории преобразований уравнений в частных производных, но заодно это дало подходящую символику для теории преобразований квадратичных дифференциальных форм. В руках риччи и некоторых из его учеников, особенно туллио Левичи Витта, абсолютное дифференциальное исчисление выросло в то, что мы теперь называем теорией тензоров. С помощью тензоров можно объединить Многие инвариантные символики и тензоры оказались весьма действенными при получении общих теорем теории упругости, теории относительности и гидродинамики. Название тензор происходит из теории упругости. Круглая скобка В. Фокт. 1900 год. Конец круглой скобки. Самым блестящим представителем дифференциальной геометрии Виталий был Луиджи Бианки. Его лекции по дифференциальной геометрии Круглая скобка. Издана три тома 1902 по 1909 годы. Конец круглой скобки. Стоят в одном ряду с общей теорией поверхности дарбу как классическое изложение дифференциальной геометрии 19 века.